Глава 1. Сегодня отключили лифт, и офисные работники вынуждены пользовались служебной лестницей, которая обычно использовалась курильщиками как место перекура. Надо выделить для курильщиков один балкон, а то на лестнице дышать невозможно. Подумала Ялика и шагнула на площадку. Её спутница вначале последовала за ней, но вдруг остановилась и замерла, вслушиваясь в мужской разговор на верхней площадке. Ялика остановилась и тоже прислушалась. Да надоело уже курица драная, с досадой делился один из мужчин. Вроде и в доме чисто, и жрать всегда есть, а ноги в дом не идут. Витенька, зайчик, солнышко, си-си-сю. Тфу, сплюнул мужчина. Поговорить не о чем, только ребёнок, болезни, покупки, надоело. Так, походу, она тебя любит, брат, заметил другой. Меня вот никто так дома не встречает и не ласкает. Намекни ей, что всё всёкать это лишнее, а пока потерпи. Бабы они такие. Да нах мне терпеть-то? Сейчас жалею, что не догадался в начале пожить без брака. Сразу бы увидел эту слюнявость. Поверишь, иногда противно дотрагиваться до неё. Да что говорить, нежеланная баба. Не хочу ни ласкать её, ни трахать. Давно уже не сплю с ней. А ведь когда сходились, казалось, что моя та самая. Вот как ошибаешься иногда. Но ничего. Продолжил через паузу мужчина: Я себе уже одну отдушенную нашел. Нинку из отдела продаж. Ух и горячая зараза. Два п от нее гарантированы. Полный желудок и пустые яйца. Легкие от нее ухожу. Да и уходить уже не хочется. Хочу с ней остаться. Сын только тормозит пока. Но думаю над этим как и что. Закончил мужчина. Ладно, пойду я добегу до Нинки, напряжение скину. Ну-ну, Казанова, неодобрительно хмыкнул собеседник. Зря ты так. Баба у тебя путевая. Да видать дураку досталась. Дверь наверху хлопнула и стало тихо. Кажется, оба мужчины покинули площадку. Я лека обернулась на спутницу и поразилась ее бледному виду. Лера, что с тобой? Плохо, да? Эта помощница работала с ней уже полгода и показала себя спокойным и толковым работником. Елевента устраивала полностью и искать кого-то другого в случае чего ей не хотелось. Всё в порядке, елевента Захаровна прошептала молодая женщина. Просто услышала неприятные вещи. Это муж мой говорил, пояснила она Елевенте. Пойдёмте. Совещания без вас не начнут. Женщина начала спокойно подниматься по лестнице. Давно женаты? Не стало скрывать своего понимания Ялика. 5 лет, сдержанно ответила женщина. А знакомы уже 10. Учились вместе. Понятно. Посочувствовала Ялику, но больше ничего говорить не стала. видя, что женщине тяжело отвечать. Пусть немного отойдёт, но для себя Ялика решила помочь женщине. Она всё же была светлой ведьмой, и такая несправедливость задевала её самолюбие. Ялика и Данила работали на земле уже 15 лет, со дня своей свадьбы. Начинали в строительной фирме Андриана Геметвина, отчема Данилы. Но фирма стремительно разрасталась, и вскоре в ней выделилось самостоятельное подразделение отдел логистики, который занялся товарооборотом между землёй и летерай. Они стали первыми в этой нише и быстро выросли до серьёзного холдинга. И Андрей передал эту новую часть бизнеса Даниле. Ялика же работала в фирме мужа руководителем клиентской службы. Имела свой офис и своих сотрудников. умелых и серьёзных сотрудников Ялика берегла. Поэтому она решила после совещания задержать Валерию и поговорить с ней, а также познакомиться с личным делом её мужа. Такие напыщенные самцы Ялике не нравились, и она всегда ставила их на место, если ей приходилось сталкиваться с ними. Ялика уже придумала, чем и как поможет женщине и надеялась, что та согласится. Кстати, и дело было по её специальности и профилю. Итак, Валерия, у меня к вам будет выгодное, но неожиданное предложение. И прежде чем отказываться, обратите внимание на его плюсы для вас конкретно. Улыбнулась она помощнице. Слушаю вас, Елента Захаровна. Внешне спокойно ответила женщина, но Ялика видела, что внутренне она насторожена и встревожена. У нас на Литери открывается новый филиал в землях орков. Младший брат моего мужа должен жениться на орчанке, пояснила Ялика. Жить они будут у орков по договору о мире. Однако орки сейчас уже не те, что были 20-30 лет назад. Недалеко от границы с нашим королевством они основали свой первый город Гент. И многие из них перешли к кочедлам образу жизни. Вот туда нам и нужен руководитель филиала. Правда, всё придётся начинать с нуля: здания, сотрудники, контакты, договора, способы и пути перемещения грозов. Но я надеюсь, что не ошиблась в вас, и вы исправитесь. Согласны? Ялика не надеялась на скорый и необдуманный ответ, но женщина, подняв на неё умные, понимающие глаза, сразу твёрдо и без раздумий ответила: "Согласна". Для себя Валерия сразу поняла преимущество такой командировки. Она либо окончательно разведёт их с мужем, либо наоборот, поможет понять, как они нужны друг другу. Валерия, несмотря на услышанное и понятое, любила мужа и отказаться от него в один миг, как это могут сделать некоторые женщины, не могла. Умом она находила ему тысячи оправданий, но душой и сердцем, конечно, обижалась. Ей было вообще непонятно, как можно так говорить о жене, женщине, которая рожает детей, варит, стирает, убирает, ласкает, нежит. облажает. Пусть он её возлюбил, но обсуждать её с другими мужчинами в уничижительном стиле это низко. Валерия посчитала такие слова мужа подлостью. Они задевали, обижали, но она продолжала его любить. А Нинку, про которую он говорил так увлечённо, презирала и ненавидела. А ещё ей было стыдно перед Шефини ей за мужа и за себя. Она остро желала, чтобы ничего этого не случилось, но оно уже случилось. Остро желала всё это не знать, не видеть, не слышать, но уже всё знала и услышала. Остро желала куда-нибудь деться и исчезнуть. Но выпал вариант гораздо лучше. Поэтому она не задумываясь согласилась на предложение Елевенты. Растаться на время для них с мужем сейчас лучший вариант, а там видно будет. А сына она заберет с собой, естественно. Ну, раз согласна, обрадовалась Ялика. То есть сегодняшнего дня ты в командировке, уедешь прямо сейчас, прямо отсюда. Муж давно портал установил на территории нашей базы. С тобой пойдет наш друг. Он как раз возвращается домой. Я попрошу его сопроводить вас с сыном до Зелёной долины. Ты же ребёнка с собой берёшь? Да, да. Заикнулась от неожиданной скорости Валерия. Ну, вот и хорошо. В долине вас встретят и устроят, и всё объяснят. Рассчитывай сразу на долгий срок. Приказ о твоей командировке я издам немедленно. Так что муж твой, тут Ялика презрительно усмехнулась. Его обязательно увидеть. Вещи с собой не бери, в том мире не носят земную одежду. Вот тебе аванс, сразу в столице купишь себе и сыну всё необходимое. Езжай. Работа лучший лекарь от душевных травм. Озвучила Ялика свой принцип. Валерия вышла из офиса и сразу направилась за сыном, который находился в детском саду рядом с офисом. Потому она его сюда и устроила через кучу знакомых, чтобы иметь возможность забирать пораньше. А Ялика набрала номер Александра Рикастена, которого по земной привычке звала дядей Сашей, так как он был ровесником ее тестя, друга семьи Гиметвинов и по совместительству королевского советника Дарлата. Передала ему свою просьбу и оставила данные Валерии, чтобы они могли связаться друг с другом. Закончив с этим неожиданно возникшим делом, я легко вернулась к работе. Сегодня у нее в плане была аттестация работников. Нет, не земными методами, вернее, не только земными. Люди уже прошли профессиональное тестирование и теперь ожидали собеседования с Еливеной. Она не стеснялась использовать со своими ведьмовскими способностями для оценки человека. Это здорово помогало, по крайней мере. неудобных, агрессивных, двуличных индивидов можно было легко вычислить и вовремя уволить. Я ли посчитала, и Данила с ней был согласен, что если человек чего-то не знает, то его можно обучить. Но если он нагло врёт, работу игнорирует, свои задания спихивает на других, то это неисправимо, и с таким кадром фирме не по пути. Дени, ты не мог бы подойти в мой кабинет сейчас? позвонила она мужу, напомнив об обещании помочь с ментальным сканированием. Они, конечно, старались не нарушать закон о защите людей от магии, но в данном случае интересы фирмы и семьи были важнее. "Сейчас буду, родная моя", ответил муж. Данила, несмотря на уже долгий брак, По-прежнему нежно любил свою ведьму, а сейчас относился к ней ещё бережнее. Ялика наконец-то согласилась на ребёнка, и сейчас её беременность достигла 4 месяцев. Конечно, ещё ничего не было заметно, но Данила в стремлении оградить жену от всех проблем напоминал суматошную насетку, чем выводил из себя ведьму довольно основательно. Однако сейчас она была рада его скорому приходу. Среди десяти аттестовымых была одна девица, которая вызывала у неё стойкое неприятное, а своей интуиции я лико доверяла. Но ну, что тут у тебя? Стремительно вошёл в её кабинет Данила через несколько минут. Сейчас увидишь, потерпи. Я этого человека приму последним в избежании, так сказать. превыпределы Ялика и нажав кнопку селектора, разрешило секретарю запускать аттестуемых. Как Ялика и предполагала, первые 9 были обычными добросовестными работниками. Их аура не содержала и намёка на враждебное отношение к фирме. Эмоции, которые Ялика тоже прекрасно считывала по отношению к фирме, были доброжелательны. И даже в личном плане у большинства из них было всё более-менее нормально. Ялика специально это посмотрела, наученная опытом Валерии. А вот десятая она оказалась хорошо закрытой. Ни ауро, ни эмоций, ни тем более мысли прочитать было невозможно. Либо на десятой был сильный амулет, либо она сама владела сильными магическими способностями. В любом случае, скрывая это, она вызывала серьёзное недоверие. Скорее всего, она попыталась бы избежать собеседования, но Ялика специально вызвала всех этих стоймых заранее и дала приказ не покидать офис, объясняя свое распоряжение тем, что может освободиться для собеседования в любой момент. Поэтому людям лучше подождать всем в одном месте. Когда молодая женщина вошла в кабинет, Ялика сразу почувствовала дискомфорт и тревогу. Но на внешний вид женщина была ей не знакома. Ялика мельком взглянула на её досье. Разуваева Елена Анатольевна, человек уроженка земли, работает в их ферме 3 месяца. Принята отделом кадров, справляется с работой хорошо, гласило личное дело. Однако тревога Ялике нарастала. Она взглянула на мужа, который уже должен был считать мысли этой дамочки. Данила был хмур, глаза его опасно щурились. И он сверлил ими неприятную кандидатку. Почувствовав взгляд жены, Данила обернулся к ней и сказал: "Ты права, Елевента. Перед нами собственной персоной известная тебе темная ведьма Кэли Ландер". "Вот как", с угрозой в голосе отреагировала Ялика. "Ни разу не ведьма, обычный человек и знать нас не знает. Интересно". Что тебе надо, у нас тёмная? Решил испытать судьбу? Внезапно жёстко прикрикнула Елевента. Тёмная замерла, переводя взгляд с жены на мужа. Видимо, она не предполагала, что её маскировка окажется слабой для них, но решение приняла быстро. Я уже 3 месяца работаю у вас и ничего не сделала ни в вашей фирме, ни вам конкретно. Может хватит уже видеть во мне врага? Я дорого заплатила за ошибки и теперь стараюсь не нарушать закон. Еле вента, мы с тобой все же из одного мира, учились вместе в академии и на земле должны держаться вместе. Не просящим, а укоряющим тоном произнесла она. А раньше ты так не думала? Усмехнулась Ялика. Тетку свою Магессу на меня натравила. мою дественность и ведьмовскую силу боевику продала. Какой пустыак, правда? Забыть и не вспоминать. Саркастически усмехнулась Ялика в лицо Келли. Не выйдет, тёмная. Я этого никогда не забуду и никогда тебе не прощу. Что скажешь, Дени? Обернулась Ялика к мужу. Она не изменилась. Спокойно ответил Данила. Та же грязь в мыслях. Та же подлость в действиях. Только то, что успел увидеть, тянет на новый срок. Например, планы по продаже сведения о нашей фирме конкурентам. Наведение на тебя не снимаемой порчи, а на меня отворота от тебя. В общем, надо сообщить Александру, пусть забирает её. Да как ты посмел? Есть запрет на ментальное сканирование на земле. Взвилась Келли. Одновременно она начала атаку на Ялику и Данилу, метнув в них зелье подчинения. Тёмная считала себя сильной ведьмой и надеялась с помощью внезапности отвлечь супругов и хотя бы успеть сбежать из здания, а потом уж она снова скроется на земле, и найти её здесь будет не так-то легко. Но она просчиталась. Данила стал за это время могущественным магом, И перехватить флакон с зельем с помощью магии воздуха ему ничего не стоило. За одно он воздушной петлёй снял с Калли амулет защиты. Женщина тут же приняла свой настоящий вид, и её аура стала видна Ялике. Что ж, тёмная, это ещё один кирпичик для твоей подземной тюрьмы. Что касается сканирования, то к тебе этот закон не относится. Мне ещё и благодарность объявят. Пойду, потораплю Александра. Справишься без меня? обратился Данила к жене. Справлюсь, кивнула Ялика и тут же сплела на тёмную нитиме силы. Она только внешне казалась хрупкой женщиной. На самом деле, за годы замужества Ялика тоже набралась опыта и силы, стала известной на летери светлой ведьмой. Так что справиться конкретно с этой тёмной она могла. Тем более теперь, когда Данила снял с нее амулет защиты. После ухода Данилы в кабинете на некоторое время установилась тишина. Но вскоре Кэли попыталась надавить на Ялику и вызвать к себе жалость и сочувствие. Эливента, мы с тобой вместе учились, родились в одном мире. Давай забудем наши прошлые разногласия. Я согласна навсегда исчезнуть из вашей жизни. Не знаю, зачем я устроилась к вам. Случайно, честное слово. Просто у вас платят прилично, без попутал как на земле говорят. Отпустите меня, и мы больше не встретимся. Ну нет, Кэлиландер. Раздался звучный баритон Александра от двери. Если бы даже тебе удалось разжалобить ялику, которая вечно всех обиженных собирает, то я не готов тебя отпускать. Придётся тебе погостить у меня в департаменте, а потом вспомнить монастырские будни. Видимо, 5 лет в монастыре тебе оказалось мало. Александр без дальнейших разговоров наложил на женщину заклятье подчинения и попрощавшись с друзьями, повёл арестованную к порталу. Там его должна была ждать ещё одна подопечная на сегодня, некая Валерия, которую необходимо было переправить в долину По дорогу до портала Александр наблюдал за темной ведьмой. Нет, сбежать у нее не было возможности. Портал рядом, и скрыться здесь негде. Но существуют много способов симулировать болезненные состояния, а их выявление лишнее время и хлопоты. Но все же подчинение, которое он в торопиях кинул на ведьму в кабинете, продолжало действовать, и Кэлли шла к порталу, следуя его указаниям. Сам Александр шел сзади, чтобы держать ее в поле зрения, и голосом давал команды направления. Кэли хотя и была под принуждением, но это касалось только двигательных функций, мозги ее работали вполне самостоятельно, и она сейчас злобно завидовала молодой женщине, спутнице Александра. Надо же! Ей предложили место представителя фирмы на литере, какой-то зачуханные лохушки с прицепом. А её, тёмную ведьму, арестовали. Где справедливость? А ведь это она могла бы стать представителем фирмы и купаться в лучах всеобщего внимания на королевских и аристократических балах. Она и сама тера, а эту ещё учить надо, как вести себя в приличном обществе. Злобная ярость и гнев наполняли молодую женщину. На самом деле Мне такой уж молодою, просто ведьмы, как и маги, живут долго. И в уме она строила сотни планов вместе и своего возвышения. Хорошо, что только в уме, и ни Александр, ни Валерия ни о чём не подозревали. Вторая спутница Александра, молодая женщина с ребёнком 4 лет, молча шагала рядом с ним. О чем-то глубоко задумавшись и практически не обращая внимания на окружающую ситуацию, у нее что-то случилось, понял Александр. Что-то серьезное. Но все его внимание было обращено к темной ведьме, и от второй спутницы он на время отвлекся. Очень быстро они подошли к ангару, в котором был скрыт портал. Сюда подходили асфальтированная дорога и узко колеенная железнодорожная ветка. Так как отсюда фирма сама минуя межмировую границу отправляла грузы на Литеру, естественно, с разрешения и под наблюдением земных структур. Но кроме грузового, здесь был и пассажирский портал, которым пользовались как жители Литеры, так и работники земной фермы. Что же их здесь не было? Пассажирский портал был свободен, и Александру осталось только набрать код Эфины, чтобы портал вынес их именно в столицу. С удовлетворением он заметил, как зажглись шары диагносты, определяющие магию. Значит, ему не надо крутить защитный кокон над этими землянами. Алитера примет их, так как и сын, и мать имеют магию. Но вот какую, они могут выяснить позднее, если захотят. В Эфине их встретили заранее вызванные офицеры департамента и забрали тёмную ведьму. На попечении Александра осталась лишь Валерия с сыном. Советник одобрительно взглянул на мальчугана, который совершенно спокойно перенёс и портал, и другой мир, и предложил: "Валерия, здесь нас ждёт машина. Мы можем где-нибудь перекусить и потом приобрести нужные вам вещи. Или наоборот". "Нет, вы правильно предложили", откликнулась женщина. Время уже к обеду, а Максим завтракал только в садике. Поэтому лучше в начале перекусить, если не сложно. Извиняющимся тоном попросила Анна. Ничего сложного. Следуйте за мной вон к тем закусочным. И Александр широким шагом направился через предпортальную площадь и Фины к виднеющимся на другой стороне уличным кафе. Для начала он решил не смущать землянку дорогими и пафосными ресторанами. Валерия, взяв за руку сына, торопливо последовала за своим провожатым. Она не знала, кто такой Александр Рекастен. Елевентина не говорила о его статусе, но по тому, как их встретили после портала, как он отдавал указания и как их воспринимали, поняла, что мужчина занимает высокий пост. Да даже просто глядя сейчас на то, как уверенно и по-хозяйски Александр ведёт себя в Уфимье, И некоторые прохожие сворачивают с пути, опасаясь пересечься с ним, а другие наоборот, спешно кланяются. Можно сделать вывод, что он далеко не простой человек или маг. Сделала про себя вывод Валерия и решила держаться с этим мужчиной официально. Не дай бог, что не так и подведу Елевенту Захаровну, подумала Лера. Но поспевать за быстро шагающим Александром у них не получилось. Максику было только 4 годика, и хотя шагал он уверенно, но уже устал, а шаги были не такими широкими, как у взрослого мужчины. Лера же не могла взять его на руки. Во-первых, у неё в руках ещё была сумка и пакет с вещами Макса из садика, а во-вторых, Макс был крупным ребёнком, и для неё уже стал банально тяжёлым. Нести его на руках она бы не смогла. Поэтому мать с сыном значительно отстали от мужчины, а он этого и не заметил, не привык к таким спутникам. Эфина столица, и народу в ней, тем более рядом с порталом, очень много. Валерия практически моментально потеряла из вида шагающего впереди Александра, но не испугалась и не растерялась. Она решила перейти площадь, как и предполагалось, и где-нибудь перекусить, а потом самим добираться до долины. Как она поняла, денег ей Елента Захаровна дала достаточно много. Они зашли с сыном в первое подвернувшееся кафе и заказали еды. С удовольствием Валерия констатировала, что у Шефиня была права, и перепереходе они получили знания местного языка. Это было круто и серьёзно облегчало их положение. Валерия занялась сыном, следя внимательно, чтобы он вёл себя как следует, и не обращала внимания на площадь. Хотя сидели они у самого панорамного окна, поэтому она не увидела Александра, который, крутнувшись пару раз возле кафе, торопливо направился назад к порталу. Александр тоже не заметил их за столиком. Народу было много, и он посчитал, что его спутники ещё не дошли до этой стороны площади. Он обнаружил их отсутствие уже в закусочной, когда решил поинтересоваться меню для ребёнка. Обругав себя за невнимательность, Алекс ринулся на поиски потеряшек, надеясь быстро их разыскать. Но, видимо, у судьбы были свои планы. Они постоянно проходили мимо друг друга. Хорошо перекусив и немного отдохнув, Валерия с сыном вновь вышли на площадь. Александра они, ясное дело, не увидели, но женщина не расстроилась. Ну и что, что другой мир? Это просто незнакомый город. Обывать в незнакомых городах ей приходилось на земле не раз. Есть полиция или что тут вместо нее? Есть такси. Кстати, вон их желтенькие шашечки видны не вдалеке. Ухватив сына покрепче за руку, Валерия и направилась в сторону наемных экипажей. Шефиня рассказывала, что работают они на магии, а не на бензине. И Валерия намеревалась опробовать местный транспорт. Опасения, конечно, были, но не особые. Елевента объяснила, что каждый перевозчик заключает с департаментом перевозок магический договор, где есть отдельный пункт о сохранении жизни и здоровья пассажиров. Так что нарушать его дураков не было. У могилы её первым делом встретил молодой мужчина и предложил услуги. Мне, если можно, надо в зелёную долину, нерешительно спросила Валерия. Землянка? Впервые на летере. В ответ спросил парень. Да, призналась Лера. Тогда лучше так. Идите сейчас снова к порталу. Там оплатите переход в Наречь. Это центр тех земель. И уже из Нареча можно и на такси до усадьбы Зелёная долина доехать, или вызвать оттуда машину. А из столицы до долины несколько часов езды на машине. Долго, не очень удобно и дорого, приветливо пояснил парень. Спасибо, сердечно поблагодарила Лера за пояснение и направилась к порталу. Александра же в это время, не найдя их возле портала, вновь метнулся на площадь, уже по-настоящему волнуясь о своих подопечных. Дожил до 90 лет ни семьи, ни детей. Где теперь их искать? Мало ли что случиться может, незнакомый мир всё же, ребёнок маленький. Советник на самом деле расстроился и передал патрульным полицейским приметы своих потеряшек. Лира в это время уже оплатила билет до Нарича и заходила в портальную камеру вместе с сыном. Не волновалась и не пугалась. Ей очень понравилась Эфина, и она не нашла особых различий в укладе жизни землян и тирян. Тер советник. Указанные вами женщина и ребёнок купили билет до Нарича и уже совершают переход. Спасибо, буркнул советник и построил портал на Нарич. Он надеялся попасть туда раньше, чем Валерия, и высказать при встрече этой слишком самостоятельной девице, как она не права. Наверное, все зем лянки такие, мимолётно подумал Александр, выходя из портала в наречье. Его пропажа тоже уже была здесь и крутила головой, выискивая на площади стоянку мебели. "На ведь не растерялась", одобрительно отметил советник. Вполне себе самостоятельно добралась почти до места, но выговор ей всё же сделать необходимо. На будущее полезно, решил советник и двинулся навстречу Валерии, которая пока его не видела. Зато увидел мальчик и громко воскликнул: "Дядя Саша!" Валерия обернулась. "Ой, как хорошо!" начала была она, сверкнув радостным блеском глаз. Вы что себе позволяете? гневно перебил её Александр. Куда вы подевались от меня? На площади, где потеряться невозможно. И радостные огоньки в глазах зем лянки моментально погасли. Она приняла строгий вид и сухо ответила: Прошу прощения. Больше такого не повторится. А мальчишка, до этого с улыбкой смотревший на советника, моментально насупился и из-под лобья набычился на Александра, всем своим видом говоря: "Как ты посмел обидеть мою маму?". Советнику стало стыдно. Чего это он на самом деле вскинулся на женщину? Себя надо винить в первую очередь. Прошу прощения за резкий тон. Сразу же исправился он. Пойдемте, нам сейчас удобнее взять мобиль, чем ждать машину из поместья. Женщина сдержанно кивнула и ни слова не говоря, последовала за ним, удерживая за руку сына. Мужчина так и не догадался забрать у неё не маленький, кстати, пакет. Он к этому просто не привык. Любой груз за него всегда перемещали слуги, а его руки, руки боевого мага, должны были быть всегда свободны. Но он и не додумался просто подозвать мальчишку-разносчика, которые всегда стайкой крутились на любой площади. и нанять его для переноски вещей. Бывает. Через несколько минут они уже садились в мобель. До усадьбы было полчаса езды. Все они свободно разместились в салоне машины, который чем-то напоминал карету. Такие же мягкие сиденья напротив друг друга и небольшие деревянные подставки возле каждого места вместо столиков. Лири понравилось. И она с интересом изучала устройства местных средств передвижения, отвечала на редкие вопросы сына и поглядывала в окно. Единственное, чего она не делала, это не смотрела в сторону своего провожатого и не набивалась ему на разговор. До неё всё же дошло, что человек занимает не просто высокое, а очень высокое положение, а она тут отвлекает его от важных дел. попросила за неё, конечно, Елевента. Но она же не предполагала, что Лея сумеет потеряться и отвлечь время серьёзного человека на свои поиски. Поэтому Валерия решила строго следовать за провожатым, ни на что не отвлекаться и не мешать тому выполнять просьбу Шефини. Александр, видя, что женщина старательно молчит и отводит взгляд, не желая вступать в беседу, тоже молчал всю дорогу. Ему на самом деле было о чём подумать. Он потому и согласился довести женщину до долины, что там сегодня вечером должна была произойти встреча с орками, и пропустить её советник не мог. Дело не только в том, что решался вопрос женитьбы Антона, младшего сына Андриана Геметвина, но и обговаривались условия мирного договора и сотрудничества с орками. Кстати, и этой прежней даме придётся сразу вступать в переговоры потому что проезд на земле орков и коммерческая деятельность там возможна только с разрешения их верховного шамана отца невеста, кстати. В общем, большой круг вопросов намечался, и Александр, прикрыв глаза, отдался их анализу. А Мобиль, меж тем, добрался до усадьбы. Добро пожаловать, леди, лорд, произнёс слуга. открывая дверцу момеля. А на встречу к ним с короля уже сбегал высокий, подтянутый мужчина с седыми волосами. Добрый день, Грек, приветствовал его Александр, пожимая руку. Рад вас видеть в долине, советник, улыбаясь, ответил тот. Леди, обратился Грек к Валерии. Леди Валерия Старцева с сыном Максимом. Представитель фирмы Сокол, Даниил Ялики, представил Леру Советник, а ей представил мужчину, Грек, управляющий Зелёной Долины. Все хозяйственные вопросы можете решать через него или через экономку. Спасибо. Сдержанно поблагодарила Валерия. Не беспокойтесь, леди. Хозяева в курсе вашего приезда, и комната вам уже готова. Прошу. Грег посторонился, пропуская Валерию, и она вошла в замок, не оглядываясь и не прощаясь с Александром. Всё же его несправедливая претензия задела её довольно сильно. Александр же заторопился в кабинет хозяину, Регану Гмитвину, где нашёл и Андриана, и их жон, Самью и Марию. Саша! Обрадовалась ему Мария. Как там наши Данька с Яликой? У них всё хорошо, дорогая. Я привёз вам представителя фирмы, с некоторым сомнением в голосе сказал Александр. Но боюсь, такая молодая и нежная леди вряд ли сможет начать работу с нуля. С другой стороны, Ялика отзывалась о ней очень убедительно. Разберёмся, рассмеялась Мария. Не усложняй. Ялика меня предупредила и ситуацию обрисовала. Разберёмся, повторила она. Мы с самией к ней зайдём через часок и всё обговорим. Женщины вышли, а мужчины переглянулись и начали серьёзный разговор. Ну, что там орки? спросил Александр, который долго был на земле и пропустил некоторые события. Прибыли, вздохнул Андрей. И, кажется, они недовольны обстоятельствами. По крайней мере, Орагаш даже не захотел со мной переговорить перед встречей. Снега и вовсе не заметила и прошла мимо. Ощущение, что мы в чём-то виноваты, с раздражением заметил Андрей. И я даже понимаю, в чём, отметил Александр. Этот договор пока ничего не принёс оркам. Отсюда и обиды. Плохо, лорд Гиметвин. Король полагается на вас на этом участке границы, а вы, похоже, не справляетесь. Мы сделали всё возможное, Алекс. по-прежнему раздраженно сказал Андрей. Я сына своего отдал под этот договор. Они и сами предложили эту невесту, и не наша вина, что ей уже тридцать лет. Это так. Но тогда сегодня вечером надо сделать все, чтобы дата свадьбы была назначена, и орки успокоились. Вклинился в разговор Реган. Как отец я прекрасно понимаю Рагаша. Единственная красавица дочь вынуждена смириться с неравным и нежеланным браком. Мужчины снова замолчали. Все видели невесту Антона, и все признали, что она удивительная красавица. Но все понимали, что за 30 лет её сердце вполне могло уже познать силу любви, и тогда брак для Антона превратится в мучительную пытку. Ведь по условиям договора жить молодые должны были среди орков, и кроме того, магический брак на крови не расторжим. Ладно, энергично воскликнул Андрей. Не зачем заранее хранить надежду. Посмотрим, что они скажут на переговорах. В большом зале приёмов, где располагались родовые артефакты Гиметвинов, герцогский трон и геральдический щит, сегодня стоял длинный стол, по обе стороны которого тянулись ряды парадных кресел. Андрей хотел показать верховному шаману орков, как ценит и уважает их договор и их делегацию. Поэтому он не стал садиться на трон герцога и этим подчёркивать свой статус, а расположился вместе с людьми на одной стороне стола. На другой расположились орки. Итак, Андрей, не вставая, обратился к Урагашу. Уважаемый верховный шаман союза орочьих племён, Настало время исполнить последнюю часть договора, без которой он не начнёт действовать. Мы должны договориться о дне свадьбы наших детей, и эта дата станет началом всех других договорённостей и условий между нашими народами. Вам слово, дорогой Урагаш. Со стороны людей за столом сидели Александр Рикастен, советник короля и начальник департамента правопорядка, Андриан Гиметвин, Герцк, владелец всех этих пограничных земель и руководитель переговоров с орками от имени короны. Начальник департамента королевского сыска Реган Гимитвин, владелец поместья Зелёная Долина, начальник пограничного округа и командующий пограничными войсками. Мария Гимитвин, жена Андриана, землянка Магэсса, преподаватель академии, Антон Гимитвин, младший сын Андрея и Маши. официальный жених орчанки. Со стороны орков присутствовали Урагаш, верховный шаман орков, отец Синеги, Рарек, каган, верховный вождь орков, Улазаш, военный вождь, Синега, невеста Антона. Визит был неофициальным, а потому здесь собрались только самые важные в этот момент переговорщики. Мы подписали договор 15 лет назад, по твоему настоянию, женщина бросила урагаш недовольный взгляд на Марию. Он отодвинул срок свадьбы на 5 лет. Это много. Синеге теперь 30 лет, а она старуха. Синега на этот спич вспыхнула, но промолчала, опустив голову, а Орк невозмутимо продолжил. Однако Мы живём таким же сроком, как и маги. И она ещё долго останется молодой, и гибкой и лазой. Сегодня она просила дать ей здесь слово. Синега, моя единственная дочь, я согласился. Говори, обратился шаман к дочери. Отец, договор с людьми важен, я понимаю. Но у людей нет обычая скреплять такие договоры браком. И мы можем отказаться от этого древнего обыча. Люди не будут против. Дай мне свободу, отец. Я сама хочу выбрать судьбу. Девушка стояла высоко, подняв подбородок, и смело глядя в глаза отцу. Правда, сейчас он был не просто отцом, а верховным шаманом орков. И думал шаман сейчас не о своей дочери и ее счастье, а о благополучии своего народа. Шаман тоже встал. В зале установилась настороженная тишина, нарушаемая только мощным дыханием военного вождя Улазаша. Он сидел рядом с Сенегой, но теперь встал и тоже требовательно и нетерпеливо уставился на верховного шамана, крепко сжав резную рукоять камчи. В этой тишине Раздался спокойный, но предостерегающий голос верховного вождя орков Рарега, по-людским меркам короля объединённых орочьих племён. Олазаш. Ты не забыл, где находишься и зачем? Не отвожьть. Вскинулся орк, не убирая руку с плети. Я прошу снегу у верховного шамана. Что может дать ей этот мальчишка? презрительно скривился он в сторону Антона Он даже не сможет поймать её на аркан Снега не для него Или люди хотят опозорить своего сына Повернулся орк к Андрею и Марине Ты же, мать, сама была против этого брака. Я помню, как 15 лет назад ты tigris сражалась с орогашем за своего сына. Неужели вы передумали? Рана, Ула Сожалеюще воскликнула Снега: "Рано ты открылся". И замолчала. "А я смотрю, нас из застойных партнёров не считают", обманчиво спокойно проговорил Антон, поднимаясь. "Да. Он договорился с Снегой попробовать отказаться от брака. Но ведь не так не путём унижения и оскорбления своей семьи и себя самого. Что этот дикарь вообще возомнил о себе? Синега не для него, а для кого? В Антоне вспыхнуло непонятное раздражение, досада и даже обида. С чего это его законную невесту кто-то пытается перехватить? Когда это геметвины отдавали своё? Кто там не сможет кого-то поймать арканом? Посмотрим ещё. Но будучи связан словом и с отцом, и с снегой, не стал открыто, как этот дикий орк, выплёскивать своё настроение, а продолжил почти спокойно. Но если на то пошло, я тоже обращусь с вопросом к представителям нашего короля. Александр, Андриан, Вы сильно расстроитесь, если этой свадьбы не будет. Повлияет ли этот факт на наши отношения с племенами орков? Однако ответить не успели. Так, резко выкрикнул шаман. Наши духи одобрили этот союз, и он уже не расторжим. За 15 лет ничего не изменилось. Степи нужны свежие силы и свежая кровь. Степи нужны перемены. Они начнутся с вас. Ты огорчила меня, Асинега, но ты сама исправишь свою ошибку через месяц на своей свадьбе. Ты удивил меня, Улазаш, но я ничего не буду делать. Теперь за все действия Асинеги отвечает её жених. Только он может решить простить тебя. или ответить по закону степи. Сразу скажу, молодой Мак Антон обратился шаман к жэниху. Простить значит высказать слабость и трусость. Ответить по законам степи значит принять открытый поединок до первой тяжёлой раны. Мелкие раны здесь не считаются, Мак. Антон Невольно воскликнула Мария, опасаясь за сына и сравнивая его с могучей фигурой оркского вождя, но быстро взяла себя в руки. Будь мудр, сынок. Я буду, мама, внешне спокойно заверил её Антон. Я тоже не горю желанием вступать в этот брак, сказал он, прямо глядя в глаза верховному шаману. Но сейчас была задета моя честь и честь моей семьи. Поэтому у Лазаж сможет получить синегу только после поединка. Насколько я знаю, это соответствует законам стеби. Уточнил он, не показывая, от кого узнал такие тонкости. Соответствует, медленно ответил шаман, внимательно рассматривая Антона. Ты так уверен в своих силах, молодой маг? Антон хотел ответить: не ваше дело, но решил быть более учтивым. До сих пор у меня не было возможности в них сомневаться, но перейдем к делу. Свадьба назначена вами через месяц, значит, поединок должен состояться до нее. Кто поведет Сенегу в свой шатер у Лазаж или я, решит судьба. В любом случае я останусь жить в степи, как и было оговорено нашим договором. Буду представлять людское королевство на землях орков. Со стороны людей отказа от договора не будет. И неважно, если Синега не станет моей женой. Что ж, может вы и правы. С явным одобрением ответил шаман. Рарек, возьми на себя организацию и поединка через неделю в твоем ближнем стойбище. как раз хватит времени, чтобы оповестить все племена. Степь всё решит.